Глава восемнадцатая «Камень остановил господин Рейник, когда я не сбежала», — продолжал садовник. С того момента для семьи Райделя она перестала существовать. Я задумчиво смотрела на цветы, грустно повесившие головки над светлым валуном. Как она умерла? Снет не торопился с ответом. Пауза была долгой. Не стоило ей покидать Грейхолд. сказал он наконец. Свобода принесла ей только боль, унижение и преждевременную смерть. Снэд наклонился, оборвал увядшие соцветия и пошел в сторону особняка. Я растерянно последовала за ним, смутно догадываясь, что не стоит спрашивать, кто именно ухаживал за могилой все эти годы. Уж точно не Аргант. Теперь понятно, почему дракон так взбесился когда я сказала, что сбегу от него. Вспомнились карие глаза, вспыхнувшие красноватым отцветом, будто пламенем. Похоже, я задела что-то важное, что-то очень больное из его прошлого. Настолько больное, что орган даже не стал со мной разговаривать, а просто зашвырнул в портал. От всей этой истории на душе становилось тяжело. Стиснув зубы, я сказала себе, что моя жизнь не станет. ещё одной печальной страницы в истории Грайхолда. И если я пока что не могу его покинуть, значит, измениться придется именно ему. Свои усилия я направила на Холл. С тех пор, как из него вынесли лишнее брахло, здесь стало посвободнее и почище. Но первое впечатление от дома все еще было довольно угрюмым. Зато без всех этих громоздких статуэток появилась возможность осмотреться. Учитывая, что гостиная на втором этаже была довольно небольшой, приемы гостей могли проходить только здесь, в холле. Они наверняка тут когда-то случались. Иначе зачем нужен отделанный роскошными изразцами камин, сейчас закрытый заслонкой, эти изящные старинные банкетки вдоль стен? Да и шкафы для верхней одежды так искусно спрятаны под парадной лестницей, будто специально, чтобы не портить общий вид. Кто знает, может Грайхл, ты не всегда был закрыт от мира. Для начала я обошлась уборкой. Обивка банкеток стала ярче, камин засиял глянцем, а паркет с декоративной окантовкой у стен посветлел на пару тонов. Окинув холл хозяйственным взглядом, я решила заменить тяжелые деревянные панели на что-то более легкое и светлое. Для уюта не помешал бы овальный ковер посередине. и большое зеркало на стене. Но их я закажу после того, как запущу работу каменоломни. Кто знает, может, терпение Арганта не такое бесконечное, как его кошелек. Для меня стало открытием, что большой дом отнимает много сил и времени. Мы с отцом снимали лишь две комнаты, убраться в них было сущим пустяком даже без магии. Здешние пространства немного утомляли, но и открывали новые возможности для самовыражения. Захваченный азартом, я еще долго записывала идеи, как сделать холл уютнее, сохранив при этом атмосферу древнего и состоятельного дома. Засыпала я вполне довольная жизнью, охваченная предвкушением. Завтра у меня будет первый в жизни урок живописи и проведет его самый приятный человек во всем этом забытом пресветлом месте. Аргант. Не то, чтобы Райдель рассчитывал на повторную благодарность от Лилия, но когда от нее не пришло ответа, почувствовал что-то отдаленно похожее на грусть. Зря ждал. Да из чего ей быть благодарной? Видимо, в прошлый раз на нее просто что-то нашло. Женщина. В один день она тебя любит, в другой ненавидит, в третий ненависть сменяется обожанием, стоит только благосклонно на нее взглянуть. Арганту нравилась эта игра. Причина, по которой он все еще не выбрал очередную любовницу, была только в том, что охота, ему нравилось и не меньше обладания трофеем. А с этим как-то не складывалось. То кандидатки были слишком легкодоступны, то служебные дела валились одно за другим. Внезапно Аргант вдруг стал слишком разборчив и привередлив. Он ждал каких-то идеальных условий, но они все никак не складывались. Даже Мария после некоторых раздумий была временно отодвинута на когда-нибудь потом. Пытаясь не думать о клубке противоречивых эмоций внутри, Райдель шагал по дворцовой галерее, спеша на очередное совещание. На полпути его перехватил представительный пожилой мужчина, один из бывших деловых партнеров его отца. «Райдель, рад слышать, что предприятие снова в деле». Аргент приостановился, озадаченно нахмурившись. Кажется, я не вполне понимаю. Ну как же, я получил письмо о возобновлении контракта, заверенное фамильной печатью, от некой Лили Райдель. Кто это? Дальняя родственница? Арганту показалось, что у него из ушей сейчас повалит пар. Дальняя, с трудом разжав зубы, ответил он. Очень далекая. «Не хочу вас разочаровывать, но я не собирался возобновлять разработки». «Но-но, не лишайте нас и себя возможности хорошенько заработать». Его собеседник широко улыбнулся. «Я лично надеюсь, что был достаточно скор с ответом и получу скальт одним из первых». Ответив ничего не незначащим кивком, Арган двинулся дальше едва не рыча. «Что позволяет себе эта девчонка?» но через несколько шагов к нему уже спешил другой делец. «Лорд-хранитель, рад волнующему известию, я уже ответил на письмо из Грайхолда. А, кстати, кто это Лили Райдель?»